Глава шестая Через два дня стало понятно, что меня обманули. Арос и не собирался выполнять свое обещание, но, к счастью, он и не подавал признаков жизни. Новостные листки вещали о пожаре в продуктовой лавке, о скидках на сыры в знаменитой сыроварне и о том, что скоро открывается брачный сезон для среднего королевского сына. О жертвах черного мага не было ни слова. А значит, переживать не о чем, и пропажи его из склепа не хватится. За завтраком на шестой день недели я чувствовала себя уже абсолютно спокойно. Даже как-то привыкла к новым условиям, и без отвращения думала о новой рабочей неделе. Ну а сейчас выходные. Распоряжения от генерала пока не было, значит, мы могли отдохнуть. Но мне было на руку, очень хотелось погулять по городу, познакомиться с местной архитектурой, посмотреть на людей. Несколько раз я пыталась вспомнить дом, в котором жила на земле, но каждый раз мои мысли вбегали в другую сторону. Вскоре я оставила попытку вспомнить хоть что-то из прошлой жизни. Не особенно беспокоясь о том, что переход в этот мир начал стирать мне память. Только в душе ворочалось что-то темное, похожее на грусть. «Доброе утро! Еще не ложилась?» В столовую заглянул Тревор. Я со вздохом взглянула на конверт в его руках и отложила яблоко. Что-то снова случилось. Нам ночью в патруль, да? Не знаю. Я не читаю распоряжения. Вот, возьми. Старик протянул мне письмо. Как там майя? Предпочитает одиночество, не позволяет мне задерживаться у нее надолго и все время смотрит в окно. Ей лучше? Резерв остановился на одну треть. В целом, Майя уже может выходить из лекарской и гулять по дому. Но она не имеет такого желания. Спасибо, Тревор. Лекарь откланялся и ушел. А я вскрыла конверт, вытащила из него белый лист бумаги с гербом в правом верхнем углу. Такие письма шлет генерал каждый день. Обычно в нем задание для нас на ночь, но только не сегодня. Именем его величества Рогнеда Эрдеса правителя Восточных земель и Малых островов, по приказу генерала королевской армии Бернара Эржетер, Варели Брынанье обязана прибыть ко двору не позднее и не ранее семи часов вечера. Я, поперхнувшись чаем, перечитала письмо еще раз. Они узнали. Но почему за мной не выслали стражу? А что, если я не приду? Да как не прийти, все равно ведь найдут. Семь часов. До семи я не успею сбежать далеко. Да и некуда бежать-то. Здравый смысл предлагал мне безбожно врать. Наверное, так и поступлю. Я вернулась к поеданию яблока, обдумывая, что говорить генералу. Ничего не приходило на ум, а через несколько минут меня отвлекли. В дверном проеме возник Грегори. Скелет смущенно шаркал ножкой, ковыряя когтем дверной косяк, и смотрел в мою сторону. Глаза его представляли собой два зеленых огонька, так что мне было сложно определить, куда точно он смотрит. Странно, но, находясь в столовой наедине с этим существом, меня больше не беспокоила вероятность стать для него ужином. Как-то же они сварили, подружились и прожили вместе два месяца. Может и у меня получится наладить с ним отношения. Главное, чтобы по ночам в мою спальню не заходил. С могу инфаркт словить. Ты что-то хочешь мне сказать? Грегори протяжно вздохнул и закивал. Говори. Тонким длинным пальцем он указал через свое плечо. «Зовешь меня с собой?» «Ы, да, и, сколько можно? Надо почаще говорить с ним, может и правда научусь различать слова в этих бессвязных звуках». Я поднялась с места, и скелет радостно взмахнул руками. Он вывел меня во двор, завел за угол дома. Здесь, на полянке в тени, но уже высохшей после вчерашнего дождя траве было постелено покрывало. В плетеной корзинке лежали фрукты, на тарелках грубо нарезанные куски вяленого мяса и целый треугольник сыра. Его он нарезать, видимо, не сумел. Я взглянула на одинокую ромашку в тонкой хрустальной вазе и едва смогла сдержать смех, а грегори оказался романтиком. «Что это?» — выдавила я из себя, стараясь не заржать в голос. Пикник. Повтори. Пикник. Скелет утвердительно покачал головой. Отказать ему, мне не хватало совести, поэтому я расположилась на покрывале и пригласила его сесть рядом. Грегори занял место напротив, держа между нами дистанцию. Хотя могу поклясться, ему было более неловко, чем мне. Мне очень приятно, спасибо. Лысый череп склонился на плечо. Зеленые огоньки в глазах довольно вспыхнули. Мы должны разговаривать, чтобы я смогла понимать твой язык. Расскажи мне что-нибудь. Я отправила в рот кусок мяса, а скелет с радостью принял мое предложение. <плес> Я ничего не понимала, хоть и очень старалась. Грегори так увлеченно рассказывал какую-то историю, что мне даже стало интересно, о чем она. Жевала мясо и сыр. Последний пришлось отламывать руками по кусочку. Запивала все это лимонадом. За завтраком, кроме яблока, ничего в горло не лезло. Зато на свежем воздухе наелась впервые за несколько дней. Компания, надо сказать, оказалась хорошей. Грегори старался не делать резких движений, чтобы не напугать меня. А когда вокруг нас закружился жирный шмель, собственноручно прогнал его с полянки. Я на какое-то время даже забыла о том, что вечером меня, возможно, арестуют. Любопытная картина. Из окна второго этажа высунулось сонное лицо Сеймона. «Нашла себе ухажера, Варели. «Грегори — очень галантный мужчина», — фыркнула я. Скелет, смутившись, натянул капюшон своей драной накидки на глаза. «День добрый!» Из другого окна выглянул Донни. «Что празднуем?» «Сегодня выходной, можете еще поспать». «Я слышал, что к дому подъезжала карета. Думал, посыльный от генерала». Удивился Сеймон. «Это он и был. Мне приказывают явиться ко двору к семи часам». У меня снова задрожали руки, и настроение испортилось. Молчание коллег только подтвердило мои опасения. Они тоже не знали, зачем мне встречаться с генералом. Кроме как для чистосердечного признания. Ну что я ему скажу? Да, это я выпустила на волю опасного черного мага. Садите меня в тюрьму. Так что ли? Для брачного сезона ты старовато. Рассуждал Донни, а Сеймон поддакивал. Значит, зовут не за этим. Сообщение о смерти Варели и замене душ мы еще не отправляли. Бернар не мог узнать об этом. «Ты что-то натворила?» Я с трудом проглотила застрявший в горле кусок сыра. «Ничего особенного». «А не особенного». «Узнаю в семь часов», — буркнула я. Чувство безнадеги и отчаяния затопило мое сердце. Это ж надо было натворить дел в чужом мире. Хоть бы пожила сперва, а то и недели не прошло, как уже что-то начудило. «Сходи на соседнюю улицу. Закажи экипаж к нужному времени. А то потом не найдешь свободных. Деньги не нужны. Назови свое имя и должность, и возничий пошлет чек в Посоветовал Сеймон, прежде чем они с Донни скрылись в доме. Но тут же снова выглянул. «Возьми с собой Грегори на всякий случай. В компании с ним никто не подумает, что ты мошенница». Грегори был только рад. «Мы оставили на полянке все как есть и вышли за ворота». На улице оказалось шумно, в частности из-за огромного количества детей. Я могла только удивленно хлопать глазами, когда ребятишки подбегали к моему спутнику, дергали его за накидку, хватали за руки. Очевидно, одно: местные дети под кроватных монстров не боятся. Но чем тогда их пугают? Никакой интриги. Вот в моем детстве. Эх, помнила бы еще, что там было. Недовольно ныл Грегори, когда очередная маленькая девочка, вереща от радости, вцепилась в его ногу. «Он кусается!» – шепнула я ей, и дитя словно ветром сдуло. Скелет облегченно выдохнул. Мы миновали продовольственные лавки и несколько жилых домов. Но экипажи нашлись только за площадью. Я договорилась с возничим, который заметно побледнел при моем появлении, и мы отправились обратно. По пути заскочили в кондитерскую лавку, просто поглазеть. «Эклеры наисвежайшие!» Юная продавщица мечтательно закатила глаза, прижав ладони к груди. «Прямо тай во рту!» Я проглотила слюну и подумала, что надо бы выяснить, когда день зарплаты. Грегори как-то странно затих в углу, копашась в дырявых карманах. Через минуту на прилавок легла поцарапанная серебристая монета с изображением усатого дядьки. «Даже у тебя есть деньги?» Я всплеснула руками. Скелет постучал когтем по стеклу, за которым лежали эклеры. Девушка-продавщица еле заметно поморщилась, увидев на витрине мелкую царапину, которую оставил Грегори. Пришлось извиняться. Подозреваю, что не будь я некромантом, нас бы уже выгнали в зашей.